Далее будут подробнее рассмотрены представленные высшей концепцией применительно к тревел-медиатексту. Литератургический подход представляется актуальным в связи с лингвокультурным влиянием литературы и путешествий на тревел-медиатекст. Исследователями путевой литературы отмечено, что мотив путешествия становится условием практически для каждого художественного текста, а русская литература навек обручена с путешествием. Критические рассуждения, орисовавшие границы жанров, существуют в нашей стране со времени публицистики Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Научные работы по теме появились значительно позднее. Теоретик жанра путевого очерка Масловов в 1980 году утверждала, что литературы о путешествиях бесчисленное множество, авторы многих путешествий звёзды мировой культуры. А вот исследовательских работ о путешествиях пока мало. О том же говорит и Евгений Рудольфович Пономарёв в монографии Типология советского путешествия: путешествие на запад в литературе межвоенного периода. Литературу путешествий travel literature, райз литературы в советской и российской науке никогда не считали особо важной проблемой. Как отмечают Кюн и Смесхерст, несмотря на его древнее и почтенное наследие жанр путевого очерка не привлекал особого критического внимания в 1980-х годов. С этого времени в научной среде возрастает интерес к малым жанрам. Составитель сборника «Кембриджский компаньон по описанию путешествий» «The Cambridge Companion of Travel Writing» Хьюм и учредитель издания исследования описаний путешествий «Studies in Travel Writing» Янгс утверждают, что сегодня тексты о путешествии стали одной из ключевых тем для гуманитарных и социальных наук, и объем научных работ по их изучению достиг беспрецедентного уровня, отмечая, однако, нехватку комплексных исследований этого жанра. Одним одним из широко используемых понятий э литературоведческого подхода в изучении текста путешествия сегодня является травелог, определяемое как жанр или как литература путешествий в целом. Согласно дефиницией Печерской, травелог следует понимать как вид документальной литературы, объединяющий различные жанры: служебный отчёт, дорожный журнал, научный отчёт об экспедициях, путевой дневник, путевые записки, письма, мемуары, очерки и прочее. Основным условием отнесения текста к травелогу Таким образом, считается наличие описания маршрута путешествия как сюжетообразующего начала, выражение личного отношения к увиденному, передача личных впечатлений, отношений к окружающему, как к другому, чужому, новому. При этом наблюдается тенденция к замещению понятия литературы путешествий словом "травелок". Так, авторитетные ежегодные монографии Посвященное текстам путешествий, вышедшее в Новосибирске в 2013 году, носило название «Литература путешествий, культурно-семиотические и дискурсивные аспекты», а в 2015 и 2016 годах уже называлось «Русский тревелог» 18 века э 20 веков и русский тревелог XVIII-XX веков, маршруты, тубысы, жанры и нарративы, соответственно. Существуют различные точки зрения относительно документальности или фикциональности тревелога. Мы склоняемся к утверждению Панаморёва, согласно которому тревелог рассматривается как метажанр и как особое произведение литературы. Особенность тревелога заключается в наличии функции, которую Панаморёв называет функцией божественного творения, создания, пересоздания мира. Написывая незнакомое пространство, травелок его создаёт, описывая знакомое пространство пересоздаёт по собственным лекалам. Печатская обозначает весьма широкие границы термина травелок, указывая основы типологии путешествий травелогом. Автором выделяются типологии по цели пологанию путешествий: деловые, научные, частные, интенции путешествия: добровольные, вынужденные, по числу э последних относятся ссылка по топографическому признаку путешествия вовне и по своей стране, наконец, по эстетическому и нарративному конституированию текста документальные, художественные, написанные на основе реальных путешествий и вымышленные. Важно отметить, что, соглашаясь с Сеткиндом, Панаворёв называет травелогом отдельное произведение литературы путешествий. Изучение и переосмысление наследия русской литературы путешествий русских травелогов приобретает всё большую актуальность как среди отечественных, так и зарубежных исследователей в условиях информатизации общества, упрощения доступа к архивным источникам и усиления межкультурной коммуникации. Резюмируя различные точки зрения, мы понимаем травелог как литературно-художественное произведение, С элементами публицистического стиля, сюжет которого основан на совершении поездки в другую страну или э другую территорию, и в котором создаётся, пересоздаётся образ определённой страны и территории. Для тревелога характерно постулируемое автором реалистичное сюжетного развёртывания, которое не обязательно должно вызывать доверие у читателя или сопровождаться организационными формальностями. В автобиографическом травелоге может наблюдаться использование приёма маршрутизации, построение экскурсии, раскрытие слотов смыслового фрейма другая страна. При этом, как пишет Сабрина Франческони, литературные книги о путешествии обычно производятся без намерения влиять на склонность читателя к путешествию. Таким образом, у травелога в отличие от тревел-медиатекста, который будет определён далее, отсутствует организаторская функция и не обязательно наличие побудительной интенции. Как отмечает литературовед Д. Скот, Путевой дневник – это всего лишь один из способов самовыражения автора. Такой атрибут тревом для текста, как поликодовый сочетание вербального и невербального компонентов, также, с нашей точки зрения, не относится к необходимым свойствам травелога. В современной и зарубежной литературе термин «травелог» достаточно широко употребляется. Например, в 2013 году была опубликована англоязычная книга китайских авторов Хонгмея и Бакьяна, А заглавное через Китай: тревеллоги. Незабываемые моменты в дороге. Across China Travelogs: Unforgettable Moments on the Road. В английском научном дискурсе более популярным термином литературы путешествий travel literature, который включает в себя так называемую литературу вне дома outdoor literature. Путеводители, описание природы, мемуары о поездке и описание путешествий travel writing. В тревел-райтинге преобладает концепция пространства, места и мобильности, а также межкультурные литературно-лингвистические стратегии, что часто проявляется в форме и содержании. По ханушу и фюрзих, некоторые разновидности тревел-райтинга можно рассматривать как тревел-журналистику, в том числе, если соблюдаются фактическая достоверность и этические нормы журналистики.